«Мрачные истории Рыбацкого села» Автор Влад Райбер На берегу Волги можно повстречать давно умерших людей. Утопленница, погибшая в сороковых годах, утаскивает рыбаков на дно. В Старом Барском доме замуровали саму смерть. Страшные легенды рыбацкого села Астраханской области прямо сейчас. Нас сюда привезли. Нет в селе человека, который не слышал эту историю. Случилось это всего лет десять назад. Живёт тут семья. Вот как-то вечером прибежал их мальчишка домой и спрашивает. «Зачем на берегу бабушки и дедушки стоят?» Родители не понимали, что же так взволновало ребенка. Мальчик им объясняет. «Дедушки, бабушки, дяденьки какие-то, их там много, стоят на берегу. Чего они там делают?» Отец ему сказал, что старики, наверное, собрались пообщаться друг с другом, на закат посмотреть. Устали сидеть по домам и по своим огородам. Несколько дней спустя тот мужчина взял лодку и переправился на другой берег, чтобы порыбачить в тишине подальше от пляжей. Развел костерок, ловит рыбу на закидушку. И вдруг замечает, что по ту сторону реки Стоят люди. Их было около десятка, и все стояли лицом к реке. Сначала рыбаку не было до них дела, но шли часы, смеркалось уже, а люди все стояли на одном месте и не двигались. Рыбак засыпал костер, взял свой улов, отвязал лодку и поехал. Стало ему интересно, чего люди на берегу собрались, подплывает и видит. Стоят на песке мужчины и женщины, большинство старики. Рыбак спрашивает, что случилось? Один старик в тюбетейке отвечает, «Нас сюда привезли». Рыбак удивился, кто привез, зачем. Старик говорит, «Не знаю, привезли нас и оставили». Вид у него был отрешенный, лицо ничего не выражало. Мужчина посмотрел на других людей, а глаза у всех такие же бессмысленные. И одеты все, кто как. Один тощий мужичок стоял почти голый, обернувшись белой простыней. Рыбак подумал, что этих людей привезли из какого-нибудь интерната и бросили. Он побежал в село за помощью. взбаламутил соседей, рассказал про стариков, что стоят в темноте. Пошли сельчане на берег, а там нет никого. Походили они с фонарями, поискали, все без толку. Разошлись. Но тот рыбак никак не мог успокоиться. Утром пошел на то место поискать какие-нибудь следы. Ходил туда-сюда и задел что-то ногой. Смотрит, а это кости. Порылся в песке и нашел осколок человеческого черепа. Каждый год до половодья там укрепляют берег реки, подсыпают песок. И в том году, видимо, завезли песок из степи, с заброшенного кладбища. Тот рыбак и еще несколько сельчан перерыли то место лопатами. Собрали кости, завернули их в ткани и похоронили в степи подальше от села. Больше те старики на берегу не появлялись. Зимняя топлячка В декабре Волга замерзает. В районе села под льдом бродит зимняя топлячка. Она идет не по дну, а по внутренней стороне льда вверх ногами. Для нее все перевернуто. Если зимой выйти на Волгу, можно услышать ее топот. Она шагает тяжело и шумно, даже лед трещит. Топлячка — редкое слово. Это то же самое, что утопленница. Говорят, что в сороковых годах прошлого века одна сельчанка пошла полоскать белье в проруби. пошла и не вернулась. Была она вдовой, сын погиб на войне. Ее душа так и не успокоилась. Может быть, она и нарочно утопилась. Этого никто не знает. Зимняя топлячка ходит в черном тулупе, в черных рукавицах, в черных валенках и черном пуховом платке. Голова ее замотана так, что видны только глаза. Пустые, бесцветные. Кто же её видел? Те, кто любят купаться зимой в проруби. Если в ночь на крещение нырнуть и посветить под водой фонарем, обязательно её увидишь. Она всегда стоит на льду вниз головой недалеко от проруби. Стоит и смотрит, как люди окунаются. А еще ее иногда видят любители порыбачить на льду. Зимняя топлячка смотрит из лунок, подглядывает из своего мертвого мира в мир живых. Если кто видит в воде темную голову бесцветные немигающие глаза, то бросает удочку и сразу уходит. Был такой случай. сидели рыбаки, кто где? Один лунку просверлил, только сел и опять идет за буром. Его спрашивают, чего ему там место не понравилось. А он говорит «Топлячка на меня из воды смотрит, сейчас я ей по морде-то врежу». Взял бур, пошел обратно к своей лунке. Рыбаки подумали, что он выпил лишнего. А тот мужик к своему месту подошел, в лунку буром ударил. И тут оглушительный треск, Лед под ним вздыбился, будто снизу его кто-то проломил со страшной силой. Глыбы во все стороны полетели. Подбегают рыбаки, вода в разломе плещется, а мужика того нет. Не мог лед вот так сам по себе сломаться, корка сантиметров тридцать, зимняя топлячка не стерпела унижения. Утащила мужика под воду. Он даже вскрикнуть не успел. Так его и не нашли. Смерть, Смерть доброго, доброго барина. барина Есть в этих краях и заброшенная деревня. Там уже и дорог не осталось. Деревянные дома вырастают в землю. Те, что из камыша и глины, разваливаются. А единственный каменный дом на окраине деревни как стоял, так и стоит. Дом этот старинный, из красного кирпича. У него и окна кирпичом заделаны, и двери, и печные трубы. Он весь замурован уже более ста лет. Жестяная крыша уцелела, не прогнулась и не проржавела насквозь. Наверное, ее все таки кто-то недавно ремонтировал. Зачем? Непонятно. Об этом замурованном доме есть легенда. Якобы там жил барин. Был он добрый человек, никогда никого не обижал, свысока ни на кого не смотрел. Говорил, что все живые твари равны. И его все любили в ответ. Семья любила, наемные работники любили. И даже буйные лошади в его присутствии становились спокойны. Но... И с хорошими людьми случаются беды. Однажды барин тяжело заболел в середине лета и лежал в горячкой неделю. К нему ходил доктор и никак не мог понять, что случилось. Больного мучил бред. Он говорил, что в углу напротив кровати видит страшного человека. Барина убеждали, что там нет никого, но он не верил и описывал его подробно. Человек был такой высокий, что упирался головой в потолок и стоял, слегка сутулившись. Одет был в длинную белоснежную рубаху. Волосы редкие, лицо бледное, щеки впалы, глаза глубоко посажены. Когда на него падала тень... Барину казалось, что это не лицо, а голый череп. Особенно страшно человек выглядел после захода солнца, когда на худощавом лице плясали тени от пламени свечи. В дом позвали священника, однако, по словам барина, жуткий человек святой воды не испугался. В один из дней барин поделился с женой своей догадкой. «Это моя смерть. ждет, чтобы проводить меня на тот свет». Жена плакала, молилась о здоровье мужа. А в комнате, где лежал больной, стали твориться странные вещи. Залетит муха в окно, полетает, полетает и падает мёртвая. Каждый день слуга подметал их с пола целую кучу. Принесла жена в комнату вазу с цветами. А к вечеру они все завяли, и лепестки с них осыпались. Решили барина в другую комнату переложить. И на новом месте ему как будто стало лучше. Он успокоился, стал спать лучше. А потом снова заговорил о страшном человеке. Рассказывал, что пришел он и в эту комнату. Встал в углу и смотрит на него. Теперь уже сам барин попросил переложить его в другое место, а дверь в эту комнату наглухо заколотить досками. Так и сделали. Барин начал выздоравливать, силы к нему возвращались. А из комнаты, что была заколочена, стали доноситься звуки. Слышал их не только больной. Слуга рассказал, что вечером шел по коридору, Услышал тихий стук из комнаты. подошел, осторожно приложил ухо к двери. А ему оттуда глухой бас говорит. <звы> вот он перепугался. Когда барин совсем выздоровел, сказал, что оставаться в этом доме нельзя. А еще велел заложить кирпичами окна, двери и печи, чтобы смерть не нашла из дома выход. Барин верил, что если смерть не забрала его, то может забрать кого-нибудь другого. Из деревни он вместе с семьей уехал. Дальнейшая его судьба неизвестна. Говорят, что из дома ничего не забрали. Там осталась мебель, платья и даже драгоценности. Но никто никогда не пытался. Ломать кирпичную кладку, чтобы влезть в барский дом. Деревенский народ суеверный. Ну а перед тем, как продолжить этот ролик, минутка хороших новостей от меня и автора Влада Райбера. Помните, мы начинали озвучку его книги «Сброд» о запертом в городе зле? Несколько месяцев назад Влад решил кардинально сменить обстановку. Бросил работу и жизнь в Подмосковье и уехал с подругой жить на берег Волги близ Астрахани. И оказалось, это время в новом месте вдохновило Влада написать несколько рассказов и даже большую повесть. А главное, удалось наконец-то воплотить маленькую мечту, и долгожданная книга «Сброд» вышла в бумаге. Ну вот мы с ним и решили подарить нашим подписчикам несколько приятностей в благодарность за вашу поддержку и помощь. Итак, мы выберем трех зрителей, кто получит впечатанный в PlaySmart рассказ мрачной истории рыбацкого села», который только что вы услышали, а также «Астраханские страхи», которые прозвучат через минуту, и третий счастливчик получит настоящую книгу «Сброд» с автографом Влада Райбера и Некрофоса. Все, что нужно сделать – подписаться на канал Некрофос и мой личный канал Варгард, а также написать комментарий на удачу под этим видео. И уже в ближайшем стриме, где живым гостем будет сам автор Влад Райбер, мы с ним определим трех победителей. Так что дерзайте, мы рады благодарить вас за поддержку и вдохновение, что вы не устаете нам дарить. А для тех, кто не хочет ждать и испытывать фортуну, заказать недорого последние экземпляры книги с да еще и с авторским рисунком, можно в группе или в Инстаграме Влада. Туда стоит заглянуть в любом случае, чтобы узнавать о наших с Владом совместных затеях первыми. Тем более, совсем скоро грядет выпуск большого сборника с новыми рассказами и повестью, которые вы сможете прочесть первыми еще до озвучки. Еще раз об условиях розыгрыша и все нужные ссылки ищи в закрепленном комментарии. До встречи на стриме. А пока продолжим видео городскими легендами Астрахани. Астраханские страхи. Автор – Влад Райбер. История Астрахани полна боли. От Оттого во многих ее легендах крики и рыдания. Плачет призрак в особняке купца Шелехова, кричат замученные узники в пыточной башне Астраханского Кремля, стонутые завывают жертвы революции 1917 года в районе долины Кентавра, где их расстреливали. Все это лишь темные образы прошлого, напоминание о страданиях людей. История для туристов, но есть и редкие городские легенды, в которых отражены настоящие страхи Каспийской столицы России. Платоядная тень На улицах Астрахани стоят старинные дома, каменные и деревянные. Многие из них расселены, в них давно не живут люди. Эти дома повсюду, и на центральных улицах, и на окраинах. Тут современное кафе стоит, а совсем неподалеку бревенчатый дом с закрытыми ставнями или каменное здание. Невысокое, двухэтажное, окна такие пыльные, что ничего в них не увидишь. Дома эти на самом деле обитаемы. В них поселились странные существа. Называют их плотоядные тени. В каждом старинном доме есть тайные лазы, через которые существа проникают в дома и выходят через них на улицы. Показываются они только глубокой ночью. В темноте плотоядную тень можно принять за человека. Очертания у них, как у людей, только походка странная. Руки при ходьбе не болтаются. Вблизи их увидеть трудно. Эти существа держатся подальше от людей, на свет не выходят. Блуждают мрачные силуэты в потемках поодиночка, парами или группами. Чаще всего не издают звуков, но иногда тихо стрекочут, как саранча. Могут перемещаться невероятно быстрыми рывками, раз и нет их. Завелись они тут еще во времена первых рыбных промыслов. Изначально они были существами водного мира, вышли из глубин Каспия, как волки прибились к первым стоянкам человека и стали собаками, так и эти твари пришли из воды за легкой пищей. Они доедали рыбьи потроха, которые люди выбрасывали. Раньше днем тени прятались в Волге. Но со временем утратили способность долго находиться в воде и теперь поселились в пустых домах. Жары, плотоядные тени не боятся, а вот зимой их встретить нельзя. Они впадают в анабиоз, замерзают в лед и спят все холодные месяцы в домах. Лежат в комнатах, как обледенелые трупы, пока не оттают. Одни говорят, что ночные существа похожи на людей, только покрытые чешуей. Другие утверждают, что они выглядят как зубастые жабы. Мало кто видел их вблизи. Подходить к ним опасно. К человеку они недобры. Не зря же их прозвали плотоядными тенями. Говорят, что в бюджете Астрахани есть засекреченная статья. Каждый год закладывают деньги на подкормку этих существ. Специальные люди ходят ночами по улицам и оставляют рядом с заброшками ведра с рыбьими головами. Если плотоядные тени не кормить, то они очень скоро начнут есть бродячих собак, а когда их не останется, начнут охотиться на людей. Такое уже случалось. с одиноким, с одиноким пассажиром. пассажиром. Более ста лет в Астрахани существовала трамвайная система. Во все года от начала прошлого века жители города видели на путях трамваи без номеров. Появлялись они на разных улицах в те часы, когда трамваи уже или еще не ходят. Можно было подумать, что просто перегоняют ночью или ранним утром вагон. Ничего тут особенного нет, но очевидцы указывали на необычные обстоятельства. Трамвай без номеров ехал сам по себе. Водителя в кабине не было, а в салоне всегда сидел или стоял какой-нибудь странный пассажир. Видели там немощного старика в форме студента гимназии. Рассказывали про девушку с застывшим взглядом, Она не двигалась, будто замерла во времени. В самый знойный сезон в трамвае без номеров ехала женщина в шубе и большой меховой шапке. Видели в трамвае мужчину в черных одеждах и серой кожей. Он будто сошел с черно белой фотографии. Видели человека без головы. Он ехал стоя, держась за поручень. Однажды... В салоне сидел мужчина и читал газету, название которой было отзеркалено. «Дурт». И карман пиджака у того человека был справа, не слева, как обычно. Никого из свидетелей вид трамваев не удивлял. Вагоны всегда соответствовали своему времени. Но каждый видел своего странного пассажира. Ни одного совпадения не было. Те, кто слышал об этом явлении, верят, что это духи так перемещались из одной части города в другую. Для маскировки они принимали человеческий облик, но получалось у них это всегда нелепо, потому что о людях они знают мало и не интересуются ими. Сейчас по Астрахани трамваи уже не ходят, рельсы демонтировали, а вместе с ними исчезли и трамваи без номеров». Никто их не видел уже лет 15. Кладбищенский обряд, Много истории связано со старым Астраханским кладбищем, где давно никого не хоронят. Однажды ночью там вспыхнули пожары сразу в 13 местах. Светились в темноте глазницы над гробной статуей Марии Шмидт. Тоже известный случай. Все это было лишь хулиганскими проделками и ритуалами дьявола-поклонников. Однако старое кладбище считают мистическим местом. Существует поверье, что если провести ночь, закрывшись в склепе, то можно услышать голос невидимого беса. Если сидеть и вслушиваться, то бес прошепчет вам на ухо несуществующее слово». Это его имя, которое нужно немедленно повторить вслух, и тогда, чего бы вы ни пожелали, исполнится. Но если вы не разобрали слово или не знаете, как его произнести, то лучше не раскрывать рта и уйти во своясе. Тот, кто не повторит имя беса в точности, потеряет всё. По улице Софьи Перовской ходит нищий безумец. Он весь грязный и вонючий, седая борода растрепана, постоянно бормочет что-то себе под нос. Если пройти мимо и прислушаться, то можно расслышать что-то похожее на «Оченвалрок» или "очерванок". Он повторяет несуществующие слова, схожие по звучанию. Про этого нищего рассказывают, что в прошлом он был богатым и властным, но его преследовали страхи. О кладбищенском обряде ему рассказала бабка ведунья, которой он часто ходил за советом. После ночи в старом склепе этот человек потерял все: свое дело, семью, дом и даже разум. Бродяга пьет на подаяние, днями ходит по улице в районе кладбища, а ночует в склепе. Там лежит его матрас. Он все еще надеется вспомнить слово, что прошептало ему голос много лет назад.